К моменту прибытия Каспара за Северные ворота в пригороде уже стояли 2000 конных гвардейцев. Абус ожидал на обочине. "Приветствую вас этим прекрасным утром, генерал", первым поздоровался Дашермон, выезжая вперёд в сопровождении двух конных фонарщиков. "Не я и два вижу вас, граф. Ночь ещё не миновала", ответил Каспар, крепко пожимая протянутую руку. Надеюсь, вы хорошо отдохнули. О да, здесьний климат идёт мне на пользу. Сплю крепко, снов не вижу. Вы позволите поздороваться с вашей дочерью и вашим сыном генерал? Учтиво спросил Де Шермо, угадав в лёгком силуэте на лошади Еву. Губерта же он упомянул, чтобы не выглядеть навязчивым. Разумеется, поздоровайтесь, граф. Де Шермон подъехал к Еве и галантно поклонившись, сказал: "Рад видеть вас, мисс. Почти не сомневался, что увижу вас в седле, а не в окошке кареты. В карете я еведу в Харнлонграф, а пока посижу в седле. Я ещё никогда не ездила верхом так далеко. Господин Фрай, рад личной встрече с вами", сказал Де Шермон, протягивая руку Хуберту. С вашей статью на вас хорошо бы смотрелся полковничий мундир. Что вы на это скажете? Спасибо, граф. Слышать это от вас для меня лестно вдвойне. Каспар с облегчением перевёл дух. Губерт не сказал ничего лишнего, а съев вопрос небольшой. Между тем граф сошёл с лошади и подойдя к карете, поздоровался с миссис Фрай. сказав ей, что у неё красивые и на редкость умные дети. Я слышала, они учат всякие примудрые науки. Это замечательно, скажу вам по секрету, миссис Фрай, среди моих знакомых больше внимания уделяется охоте, нежели наукам. Иногда мне от этого делается грустно. Генриетта сдержанно засмеялась, грав шутил очень мило. Но она боялась показаться деревенщиной и потому смущалась. Де Шермон, вернувшее седло, подъехал к Спару. У вас замечательное семейство, генерал. Полагаю, в дороге нам будет нескучно. Мы можем трогаться прямо сейчас. А когда рассветёт, я соберу офицеров для представления вам. Знакомства в потёмках мне кажется мало интересным. Полностью с вами согласен, граф. Ваше превосходительство, там какие-то инородцы стелегой, сообщил один из сержантов. Инородцы? удивлённо переспросил Де Шермо. Это гномы-мастеровы. Я заказывал подвести мне кое-какие приспособления. Пропустите их, сержант. И разрешите шеф-маркитанта, нужно переложить груз на обозную телегу. Слушаюсь, ваше превосходительство, казёрнул сержант и поскакал навстречу подводе гномов. А я могу взглянуть на эти приспособления, генерал? Я всегда интересовался поделками гномов. Это так необычно, с улыбкой попросил Дешармон. Конечно, граф, едемте. Я должен проследить за тем, чтобы заказ погрузили как следует. И в сопровождении фонарщиков Каспар и Дешермон поехали к обозу, где уже готовили телегу для перегрузки завёрнутой в мешковину стреляльной машины. Доброго утра, господа дорогие, поздоровался Боло, снимая шапку. Здравствуй, Боло. Здравствуй, Вальдерет, ответил Каспар, а граф во все глаза смотрел на двух маленьких бородатых человечков. Ему случалось видеть гномов раньше, но лишь издали. Гномы подняли скрытую под мешковиной железную корову и перенесли на пустую обозную телегу. Потом Бол стал перекладывать припасы. Вот тут в коробке мешочки, ваша милость, а в этой шапке Вейдерет подтащил тяжёлый ящик и поставил его последним. Лошадь дёрнула, но возница сумел её удержать. "Это штрапнели", показал Боло, похлопав по ящику, и положил сверху завёрнутую в холстину талакуху. "Ну, прощайте, ваша милость". "Прощай, Боло, прощай, Вейдерет". Прощайте, ваша милость, поклонился Вальдерет. Гномы сели на свою телегу и стали погонять лошадь, а Каспар принялся оглядываться. Где шеф-маркитант? Я здесь, ваше превосходительство, отозвался полноватый человек в мундире без знаков различия, выскакивая из законных гвардейцев. Принимайте имущество под охрану. С душой, ваше превосходительство. Укройте кожаным пологом, чтобы на ящике не упало ни одна капля дождя, и всячески сберегайте этот груз. Он чрезвычайно важен для нас. Укроим и сбережём, ваше превосходительство. Козёрну маркитант. Что же там за ценный товар? Я могу полюбопытствовать, спросил Дешермон, когда колонна уже тронулась. Конечно, граф Каспар понимал, что Дешермон представлен к его персоне не просто так. Это устройство, которое, я полагаю, может сыграть роль тарана, когда мы подступимся к Тикерии. Да вы далеко глядите, генерал. Насколько я понял, граф У меня будет только одна попытка. Едва ли король потерпит затяжную кампанию на севере. Их взгляды встретились. Де Шермон и не предполагал, что этот старый наёмник настолько хорошо понимает истинную подоплёку свалившейся на него королевской милости. Уже достаточно светло, чтобы представить вам ваших офицеров-генерал. Думаю, лучше всего собрать их в авангарде. Я я согласен, граф. Так будет удобнее всего.